8. И все мне снится день в Версале, Тропинка в парке между туй, Прозрачный холод синей дали, Безмолвье мраморных статуй, Фонтаны кони Аполлона, Затишье парка Трианона, Шероховатость старых плит, Там мрамор сер и мхом покрыт. Закат, как отблеск пышной славы, Давно отшедшей красоты, И в вазах каменных цветы